и он атаковал Тольку. Круто! Охотно верю. То-то я смотрю, как он переменился с момента, как в провал заглянул. Но почему он свихнулся на желание нас увезти отсюда? Такое задание получил? А зачем? Мы с Варварой полагаем, что цель — дать существу или существам, достигшим земли и находящимся там в провале, спокойно развиваться. И он развил свою мысль. Нет, он не стал апеллировать к своему сну или совместному с Вурдалаком полёту. Рассказал, как данность о существах, которые спустя годы станут вылетать отсюда, и о том, как чужие под предлогом спасения от эпидемии завоют планету и покорят нашу цивилизацию. Стоп, прервал его Ефрем, внимательно выслушивавший безыскусные пояснения Лёши. ты говоришь, что саранча, которая отсюда полезет, совершенно безмозглая, что они только собравшись вместе и связавшись в сеть, мыслить умеют. И никаких рук у них нет, одни жвалы и лапки из хитина. Откуда же они тогда взяли этот корабль и микрочипы? Мы полагаем, что это, как ты говоришь, саранча, цивилизация паразитическая, вроде муравьёв. которые тлю доят, а те культуры, вроде нашей, что умеют что-то создавать, выступают в роли той самой тли. Эта саранча предыдущую планету выдаила, заставила ее обитателей для своих целей микрочипы делать и корабли космические, и теперь к нам подбирается. — Ох, ребята! — вздохнул второй пилот. — То, что вы говорите, звучит и выглядит не настоящим бредом. Но скажите, почему я вам верю? Потому что это правда, развёл руками Данилов. А зачем, скажите, вы сюда прибыли? Изучать их, договариваться с ними? Мужчина перевёл испытывающий взгляд с Алексея на Варвару. Данилов отрицательно поматал головой. Уничтожать. Всё ясно, удовлетворённо кивнул Ефрем. Значит, мочить. — Что ж, тогда я с вами. — Мочить-то мочить! — со страстью воскликнула да то ли молчавшая девушка. — Но как? Тут заворочился, приходя в себя пилот. Он перевернулся на бок, пару раз дернулся, обнаружил, что связан, и закричал. — Что вы делаете, безумцы? Зачем вы связали меня, идиоты? Развяжите немедленно! Надо уходить отсюда! Скорей! Здесь оставаться опасно! Очень! — Господи! — Господи! Мы все умрём. Он поймал своим взором троицу и стал приказывать: "Развезите меня, немедленно! Нам надо уходить! Надо его заткнуть". Безлично никому не обращаясь, промолвил второй пилот, а то я даже своих собственных мыслей не слышу. Варя порылась в своём рюкзаке, вынула из одного из карманов моток скотча и протянула Ефрему: "Мол, сам предложил, исполняй". А командир продолжал дёргаться, извиваться и взывать, при этом сменив тон с приказного на умоляющий. — Пожалуйста, друзья мои, ну развяжите! Я вам всё объясню, я растолкую, как здесь опасно. Ну не враги, ведь вы сами себе, а развяжите, прошу вас! Техник хлопнул по плечу Данилова, помоги, мол. Алексей подошёл к лежащему командиру, проговорил. — Прости, друг, это ради твоего же блага. И крепко обеими руками схватил первого пилота за голову. Тот попытался вырваться, ему это не удалось, и молодой человек зажал ему нос. Сабуров непроизвольно открыл рот, и Фрем ловко залепил его скотчем. Данилов приподнял голову командира, и техник в несколько слоёв обернул его рот. Теперь пилоту оставалось только извиваться на земле и мычать. Мужчины, тяжело дыша, распрямились. Ай, бедный мужик, состраданием произнесла Варя. Видит Бог, я пытался его остановить, пробормотал в ответ Алексей, когда он к провалу лез. Его пример как бы предупреждает нас, изрекла девушка. Будьте осторожны, на его месте может оказаться любой из нас. Чепуха, безапелляционно отмахнулся Ефрем. Если некое изделие изготовлено и запущено людьми, или теми, кто похож на людей, значит, другой человек может его отключить. Почему бы этими человеками не стать нам? Данилов покивал. Ты прав. У этого аппарата, он махнул в сторону провала, обязательно должна быть защита. Иначе эта штука стала бы поражать своими иглами даже тех, кто её создал, и тех тварей, которые станут здесь вылупляться. Но мы можно только гадать, как устроена и как действует эта защита, заметила Варя. Поэтому угадать надо правильно, поставил точку в обсуждении Ефрем. Он на глазах превратился в самого убеждённого сторонника расправы над чужими. Возможно, на него произвело особое впечатление помешательство друга командира, а может сыграла роль особенная убедительность Данилова, или Алексей применил к технику свои умения чудотворца. Давайте устроим брейнсторм, предложила Кононова, и в ответ на недоумённый взгляд Ефрема перевела: мозговой штурм на тему, как отключить защиту на этой штуке и обезвредить её. Давайте, поддержал не склонный к долгим рассусоливаниям Алёша. Я думаю, это хрень. Я извиняюсь за непарламентское выражение, начал техник А такую только движущиеся объекты. Следовательно, у неё в мозгах имеется датчик на движение. "Вряд ли так просто", усомнилась Варя. "Тогда бы эта штука стреляла своими отравленными чипами и в создателей, и в случайных животных, появившихся в районе провала, и в саранчу, которая потом станет появляться на свет". "Согласен", развёл руками Ифрем. "Может", предположил Данилов. Механизм начинает действовать, реагируя на земную атмосферу. Там, где её произвели и испытали, воздух состоит из иных элементов. Тем более в космическом пространстве, там вовсе вакуум. Если удастся изолировать аппарат от земной атмосферы, мы лишим его возможности действовать. Или если будем распылять близ изделия какой-то газ. Хорошая версия, а добрый авария. Она была сторонницей того, что любое, даже маломальское интеллектуальное достижение должно быть удостоено похвалы. Да и понравилось ей мысль Алексея сама по себе. Вот только вопрос, как мы здесь в полевых условиях сможем изолировать этот аппарат от земного воздуха или окружить его неземной атмосферой? Огнетушитель, воскликнул Ефрем. У нас в вертолёте есть огнетушитель. Можно распылить вокруг изделия. Оно воспримет изменившийся состав воздуха и тогда отключится. От края провала до аппарата метров 30 вряд ли из огнетушителя сможем добить, поморщился Данилов. Тут со бура возможностей слушать у него никто не отнимал, понял, что Троица не только не планирует спасаться бегством, но и собирается атаковать чужих, стал извиваться пуще прежнего. Он умоляюще мычал, и в глазах его стояли слёзы. Варвара не в силах глядеть на его страдания, увела мужчину и поставила так, чтобы вертолёт отгораживал их от пилота. Надо помнить, рассудительно заметила она, что если мы ошибёмся в том, как отключается защита, нам уготована судьба Анатолия. Мы не ошибёмся. Безопилиционно сказал Данилов, и девушка ему почему-то поверила. Но, может, продолжил он. Мы вообще зря голову ломаем. И аппарат уже отключился и сам уничтожился, как оно случилось во время инцидента с полковником Картыгиным и майором Лоуалом в 51. -м? Вряд ли покачала головой Варя. Теперь у чужих совсем иная цель. Тогда была предупредить человечество, а сейчас отвести людей подальше от провала, чтобы чужие здесь спокойно росли и развивались. И на самом деле, я думаю, задача бедняги пилота сейчас не выжить самому и нас спасти, а наоборот и нас, и себя самого погубить. Но не прямо здесь, чтобы э других исследователей на это место не наводить, а где-нибудь по пути. Если бы мы послушались его и пошли в Еранск пешком, Никто бы ему не мешал на второй или на третьей ночевке пустить нам всем по пуле в голову, а потом самому застрелиться. И все шито-крыто. Никто ни о чем никому не расскажет. Вероятно, что кто-то, кроме нас, снова случайно наткнется на провал здесь, на территории, что равняется четырем Франциям, ноль целых ноль десятых. Я вдруг подумал. «Вы только не смейтесь». Снова заговорил Ефрем. Раз устройство пуляет людям прямо в лоб, может защита заключается в том, что у тех, кто его сделал, как раз нет голов и значит, любовь просто нету и всё. Они физически другие. Тогда всё очень просто. Надеваешь на голову плащ-накидку и словно всадник без головы вперёд на штурм провала. Идея красивая. произнес Лаваре, верное своему принципу, хвалить любое интеллектуальное достижение. А только вряд ли правильное, вздохнул Данилов. Нет на земле ни одного существа более или менее развитого, у кого головы бы не было. Даже у хомячков и варанов имеются, и у саранчи есть. Значит, когда она вылупляться станет, аппараты в неё в центр уба стрелять начнут. Тогда Кононова попыталась подойти к проблеме с другой стороны. А что отличает нас, людей, и других разумных существ от животных, которые пробегают вокруг провала? И от саранчи, который, только объединившись в огромное стадо, мыслить может? В чем наше коренное, основополагающее от них отличие? Вот именно это. Данилов вткнул указательным пальцем девушку в плечо. "Варька, ты гений. Мы можем думать каждый из нас как отдельное существо, и в этом наше коренное отличие от любого животного и саранчи. Ergo, следовательно, если ты не мыслишь, ты для этого аппарата не существуешь. Он тебя не атакует, значит" Если человек не станет размышлять, он сможет подобраться к провалу. Вероятно, в устройстве имеются сенсоры, засекающие эманацию человеческих мыслей. И если существо думает, по нему открывается огонь. — Но как ты сможешь экранировать собственные мысли? — с нервным смешком проговорил Ефрем. — Ни о чем не думать! — Он сможет, — серьезно ответила Варя, указав на Данилова. Это шутка такая? удивлённо вздёрнул бровь техник. Подгрёбка? Нет, почему? Он и впрямь сумеет. Ведь сможешь, Данилов. Да, друзья мои, даже несколько экзальтированно выкрикнул Алексей. А я-то думал, почему Зубцов говорил мне, что ищет именно такого человека, как я, и почему Кильдеев сказал, что на меня одного надеется. Конечно, именно я должен это сделать, и я смогу. "Сомневаюсь, что это возможно", скептически отозвал свертольчик. "Если себе скажешь, нельзя думать о белой обезьяне, обязательно о ней подумаешь, а тут не размышлять вообще ни о чём". "Ну-ну, он сможет без грани колебания", снова сказала Варя. "С чего вдруг? Он экстрасенс?" "Ах, и ещё и экстрасенс", иронически прореагировал Ефрем. Будь уверен, похлопала его по плечу Варя. Очень известный человек, в Москве к нему очереди стоят. Вопрос в другом, задумался Алексей. Чем мы будем аппарата так ватать? У нас есть канистра с бензином, напомнила девушка, и масло, и бутылки. Точно, хлопнул себя по лбу Данилов. Коктейль Молотова. Вот оно что. Не случайно я его всё время так навязчиво во всех снах своих видел. Даже в третьем, утопическом, где он при шее кобыле хвост. У меня и рецепт его в голове запечатлелся. — Я тоже его знаю, — кивнула Варя. — Девушка, вы меня пугаете! — юмористически прокомментировал ее возлюбленный. — Откуда? — Эх, давайте не тянуть время, — ушла от ответа Кононова. — За дело. Солнце уже садится. Дневное светило еще не закатывалось, но, очевидно, клонилось к вечеру. Данилов глянул на часы. Местное время половина пятого. Холод, встретивший их в Еранске, здесь, в 300 км к северо-западу от областного центра, пробирал до костей. От дыхания и разговора из ртов вырывался пар. В воздухе замелькали белые мухи. Если бы был при себе градусник или хотя бы связь с мобильной сетью, Инструмент показал бы как минимум 10° мороза, и это всего лишь в конце сентября. Кононова подобралась с земли не разбивши все после броска в командира бутылку водки, вытащила из своего рюкзака ещё две. Она не случайно брала их с винтовой пробкой, так удобнее вставлять фитиль. Вынула пластиковую бутыль с подсолнечным маслом. Готовить будем по рецепту Чагевары, сказала она. Три части бензина, одна масло. Жаль нет никаких загустителей типа гудрона. Ну и так сойдёт. Гореть будет ясно. Затем она распотрошила весь мешок своего спутника и вынула оттуда две кружки и котелок. В них молодой человек складировал чистые носки, а после завёртывал в майке, чтобы не звенело. Открыла бутылки с водкой и перелила огненную жидкость в пустые ёмкости. Немного осталось, и Варя спросила: Кто-нибудь хочет для храбрости? Так как никто не откликнулся, она выплеснула веселящий напиток на землю и заметила с каким сожалением, с какой ностальгией глядит на впитывающиеся в мох капли техник. Да он, похоже, извязавший алкоголик, сложился в её голове пазл. И тогда про Ефрема всё становилось понятно, и умные, но несчастные его глаза И столь незаваяя должность при очевидном уме и таланте. Однако долго размышлять ей впрям было некогда. Она без спроса взяла самую старую даниловскую майку и расстелила на земле, примяв ягель. Выставила на неё все три пустых водочных сосуда, бросила мужчинам три винтовые пробки. Господа, сделайте три фителя, сантиметров 15 каждый из несинтетической ткани. Можешь ещё одну свою майку пожертвовать, Данилов? Краем глаза она видела, как Алексей и Ефрем принялись за работу и заметила, что действуют они точно и аккуратно. Располосавали на тряпке ещё футболку, офицерским ножом им же проделали дырки в пробках, вставили в них импровизированные фитили. Сомневаюсь я, сквозь зубы пробормотал, не прекращая работы техник. Что можно космический аппарат, выдержавший торможение в атмосфере коктейлем Молотова погубить? Это смесь вчерашний день, она даже танки современные не берёт. А я не сомневаюсь, почти весело возразил Данилов. В аппарате, чтобы наводить иглами крачипы на нужную цель, обязательно внешняя антенна должна быть. Нам достаточно её повредить. А дай бог тебе, парень, удачи, прошептал Ефрем. и не промахнуться. Варя тем временем начала колдовать над смесью. Бутылка подсолнечного разошлась в три водочные, и ещё четверть осталась. Во все четыре сосуда девушка аккуратно долила из канистры бензин, ухитрившись почти не расплескать. Она вдруг поймала себя на мысли, что приготовление взрывчатой смеси увлекает её, если не больше, чем печение тортика или пиццы, то по крайней мере не меньше. И с раскаянием подумала: да что ж я за женщина такая? А потом сама же себе и ответила: зато спасаю землю от инопланетного нашествия. Каждую из четырёх бутылок она взболтала, заткнув ладонью, тщательно перемешав компоненты. Фитили, изготовленные мужчинами и продетые в пробки, были готовы. Варя взяла их, обмакнула каждый в горючее, подождала, пока хорошенько намокнут. накрутила пробки с торчащим запалом на бутылке. Она вдруг заметила, что первый пилот перестал бузить. Он лежал связанный и даже с неким интересом наблюдал за их приготовлениями. Возможно, ждал, что у Данилова ничего не получится, и его поразит роковая игла, и он тогда тоже выступит на его стороне и начнёт ратовать за то, чтобы идти в Еранск пешком по безлюдной тундре, и развяжет Сабурова. Нет, нет, об этом не надо думать, прервала саму себя Варя. Ведь мне же известно, что мысль материальна. Алёшенька знает, что делает, и ему всё удастся. Надо хотя бы одну бутылку испытать, принаровиться, она испытующе глянула на Данилова. Слишком мало снарядов, возразил он. Да и время поджимает. Алексей вывалил из своего рюкзака оставшиеся вещи, положил в освободившееся место все четыре бутылки, повесил весь мешок на правое плечо как сумку, сунул в правый карман зажигалку, сказал почти весело: "Ну, я готов. Ефрем, проводи меня немного". "С Богом, Алёшенька", прошептала Варя и сделала то, чего ещё ни разу в жизни не делала, неумело перекрестила любимого. А тот прощаться не стал, хлопнул Ефрема по плечу, и они вместе прошли метров 20 по направлению к провалу, о чём-то негромко разговаривая. Странно это было в Арваре, что за любовь такая, что за тайны. Данилов тем временем незаметно для неё передал вертолётчику пистолет, отобранный у командира, и проговорил: "Если у меня вдруг не получится, и я вернусь к вам с иглой в волбу", сделая одолжение Не рассусоливай. Просто пристрели меня, а то я стану развязывать командира и заставим мы вас тащиться по тундре в Еранск на верную погибель. Обещай, что выстрелишь, не уйдёшь отсюда и дождёшься помощи и избережёшь Варвару. Ты уверен, что нужно поступить именно так? Я повторяю, пожалуйста, без колебаний, не сейчас, ни тем более потом. И побереги Варву. Не дай ей наделать глупостей, если что. Обещаешь? Да, обещаю. И техник сунул оружие во внутренний карман куртки. Но, ну, бывай, Алексей Легонько саданул кулаком Ефремова в плечо. Дальше Данилов пошёл один. Сделав шагов 20, остановился и стал настраиваться. Запрокинул голову и начал читать про себя свою собственную отгораживающую мантру. Надо сделать всё не просто хорошо, а идеально, подумал он напоследок, чтобы ни одного лучика, ни одной мыслишки до проклятого аппарата не донеслось. Я совсем один во всей вселенной. Я нахожусь внутри стакана. Стакан непрозрачный, белый. Его стенки становятся всё толще и толще. Никто не видит меня, никто не слышит меня. Для меня никому не отдела я защищён надёжной бронёй она становится всё толще всё мощнее ни одной мысли не проникает от меня вовне никто не видит меня никто не слышит меня никто не чувствует меня ни одна антенна не может засечь меня я нахожусь в абсолютном очень толстом и плотном непроницаемым коконе. Он понял, что мантра ему удалась, хотя на 80% она была импровизацией и проговаривал он её первый раз в жизни. И ощутил, что и впрямь защищён подобьем очень толстой и ни для чего непроницаемой брони. И тогда он для верности повторил заклинание во второй и в третий раз. а потом, чувствуя себя совершенно неуязвимым, зашагал к провалу. Бутылки весело звенели друг о дружку у него на боку. С затылком своим он чувствовал взгляды всех троих оставленных у вертолета. Все они смотрели на него с надеждой, только надежда у каждого была своя. Варя, сложив руки на груди, неумело молилась за его здоровье и удачу его предприятия, хотя толком не знала ни одной молитвы. Вот до провала осталось метров 40. Мигает предательская мысль: ещё не поздно повернуть назад, сесть спокойно у вертолёта и ждать спасения. Рано или поздно за нами ведь прилетят, не так ли? А судьба человечества. Кто знает, может, после того, как я вмешаюсь, ему станет только хуже. Однако он подавил в себе эти настроения. Он знал, что надо идти и постарался лишь укрепить защиту, которую усилием воли создал вокруг себя. Я защищён толстой, непроницаемой бронёй. Я внутри непроницаемого кокона. Ни одна моя мысль не может вырваться из него. Вот 30 м. Он всё идёт и даже пытается насвистывать, только вот губы не слушаются, и во рту всё пересохло. странно но он совершенно не чувствует холода который донимал ещё совсем недавно пока они возились у вертолёта а провал всё ближе его оплавленные края будто притягивают алексея отчасти у противоположной стенки даже видно дно странно сухое будто специально выстланное песком 20 м скоро точка невозврата место где всё решится Последняя станция пилота Сабурова, место, где он получил в лоб микрочип Иглу. Вот оно. Данилов не видел дна провала, не видел своего противника, но тут узрел то, что заметил лишь мельком, когда к пропасти подходил Сабуров. Из глубины дыры над поверхностью земли поднялось небольшое устройство чёрного цвета. Оно походило на небольшой беспилотный вертолёт-дрон. Дрон приподнялся метра на полтора над провалом, завис. Его датчики, камеры и антенны внимательно и строго смотрели на Алексея. Вот он, момент истины, похолодел он. Сейчас всё решится. Правильно ли мы определили, как отключается защита? И если да, что достаточной ли толщины я создал непроницаемую стенку. Он инстинктивно остановился и замер, хотя шевелись, не шевелись, не это было сейчас решающим. Черный беспилотник поводил своими антеннами и камерами, а потом начал медленно снижаться и перестал быть виден над краем провала. «Ура — Ура! — сказал сам себе Данилов. — Он меня не распознал. Но лекарства не было. К нему пришла только первая удача, а дальше предстояло главное из того, что он наметил и что должен был сделать уничтожить аппарат, посланный чужими. Вот он, провал. До него 3-4 м, а внизу в центре мишень чёрный предмет веретенообразной формы, метров 4 в длину. Однако макушка у него срезана. Получилась плоская поверхность овальной формы, и на ней, словно на посадочной площадке, сидит тот самый беспилотник-дрон, который минуту назад, взлетев и появившись над кратером, столь внимательно рассматривал, анализировал молодого человека. Данилов снял с плеча рюкзак, нащупал в нём первую бутылку, достал её не глядя. Она была скользкая от бензина и масла. Варя всё-таки немного пролила. Он вынул зажигалку и поджёг фитиль. По-прежнему оставалось множество вопросов: загорится ли смесь, добросит да ли он снаряд до чудовища, попадёт ли в цель, разольётся ли горючка. В конце концов, Ни у одного из них не было опыта приготовления коктейлей Молотова и метания самодельных бомб. Он не террорист, не народоволец, обычный мирный человек. Последний раз он швырял гранату в пятом классе средней школы, ещё застал последние годы советской военноизированной физкультуры. Правда, он бросал самодельную бомбу в своём самом первом сне в Южно-Российске, и боевые гранаты во сне последнем, в такой же провал в тундре, но считаются ли сны. Запал загорелся очень хорошо, и огонь стал быстро продвигаться по направлению горлышку. Когда до него оставалось совсем немного, Данилов интуитивно понял — пора! — и швырнул бутылку. И не успела она даже и взлететь, как он понял. Кинул неудачно. Рука его в момент броска соскользнула с горлышка, и он не учел веса, снаряд оказался тяжелее, чем он думал. В результате самодельная бомба пролетела не больше половины дистанции до объекта. Она ударилась о землю и разбилась. Горючее растеклось. Он с напряжением ждал, загорится или нет. И жидкость загорелась. Смесь, растекшаяся по песчаному дну провала, весело запылала. Однако огонь показался молодому человеку совсем слабым, несерьёзным. Хватит ли его, чтобы вывести из строя аппарат? Он видел, как с своей антенной и тремя глазами-линзами дрон, сидящий на макушке объекта, проводил бутылку, а потом сконцентрировался на горящей смеси. Но аппарат ничего не предпринимал, только смотрел. Видимо, не имелось на данный счёт никаких инструкций в его программе. Даже жалко его почему-то стало. Алексей достал вторую бутылку и поджёг фитиль. Запал снова бодро загорелся. Он подождал, пока догорит почти до горлышка. Эх, длинновато манеи его сделали, много времени теряется, и швырнул. Он учёл ошибки прошлого раза и постарался хорошо прицелиться. Но ещё когда сосуд кувыркался в воздухе, понял, опять промазал. Да, бутыль рухнула чуть дальше и правее аппарата. Он ошибся метров на 5-7. Чуть Чуть, однако, чуть-чуть, как известно, не считается. Дрон, как показалось Данилову, засёк и второй снаряд, но не повернулся к нему и не пошебилелся. Вероятно, на противоположной стороне его корпуса тоже имели за глаза и антенны. Они тоже следили за полётом. Вторая бутылька, как и первая, разбилась и загорелась. Но это опять было совершенно бесполезное пламя, а первая бомба уже отгорела и потухла. В мгновение Алексей кинул взглядом по ульебоя. Пришельлец сидел практически в самом центре провала на глубине метров 7. До подхода к кратеру он думал, что грунтовые воды или растопленная вечная мерзлота должны образовать в нём лужи и лужицы. Однако довольно странно, всё дно было словно по заказу совершенно ровным и песчаным, и на нём не виднелось ни единого следа воды. И даже никаких камней или вкраплений более твёрдых, чем песок породы, лучи клонившегося к горизонту солнца освещали лишь малую часть провала, не больше четверти. Сам аппарат, расположенный в центре, находился в тени. И тут Данилов вдруг заметил, что песок на солнечной стороне чуть заметно шевелится. В тени он этого разглядеть не мог. Он присмотрелся внимательнее и обнаружил что всё дно усыпано мельчайшими белёсыми червяками, чрезвычайно похожими на опарыши. Они хаотически перемещались и сокращались, и были их там сотни, тысячи, даже десятки тысяч. Его бросило в дрожь. Что это? Зародыши саранчи? Или одному из этих опарышей со временем предстоит превратиться в королеву-матку, которая станет выстреливать в мир одного за другим жутких монстров? И тут Алексей почувствовал, что его защитные силы слабеют, будто стенки белого стакана, в который он самого себя упрятал, постепенно истончаются. А дрон, словно почувствовав его нарастающую немощь, зашевелился и приподнял свои глаза-линзы и антенны в его сторону. К чёрту червяков, подумал он. У меня главная цель объект. И если я его не поражу прямо сейчас, он вряд ли даст мне уйти безнаказанным. Он не стал восстанавливать вокруг себя защиту. Нет времени, да и вряд ли получится во второй раз так скоро после первого. Сейчас надо сосредоточиться на цели. У него осталось лишь две бутылки с зажигательной смесью. Он достал предпоследнюю, поджёг запал, не стал долго ждать, прицелился и метнул её. Ещё в полёте почувствовал, что бросок на этот раз удачный. Да. Он попал точно в центр объекта, прямо в макушку дрона. Бутылка разбилась, горючее растеклось, но не загорелось. В отчаянии он смотрел на аппарат, что случилось? Фитиль задуло ветром в полёте или он недостаточно хорошо был смочен бензином? Но результат оказался плачевнейшим. Снаряд попал в цель, однако никакого эффекта не возникло. Ни дрон, ни аппарат его доставивший не были нисколько повреждены. Леж беспилотник поднял словно в удивлении свои глаза-линзы и антенну. Данилов почувствовал разочарование и отчаяние. Однако у него оставался последний коктейль. Алексей не стал долго с ним заморачиваться, доверился инстинктам. Поджог запал, выждал почти до момента, когда огонь достигнет крышки, и швырнул, стараясь, чтобы рука и тело сами повторили предыдущий бросок. Бутылка закрувыркалась, приближаясь к дну провала, и ему показалось, что она летит бесконечно долго, словно в замедленной киносъёмке. В какой-то момент ему даже на радостях показалось, что она, словно чемпионская пуля в тире, ударит вслед от первой пули и угодит точненько в середину объекта, в макушку дрона. Однако нет. Бутылка свалилась на край аппарата. Она раскололась, Растёкся коктейль и слава богу загорелся. Вот только пострадает ли дрон или беспилотник, который был главной целью и главным врагом, сейчас подскочит, взлетит и уйдёт от пожара? Но нет. Жидкость от последнего снаряда соединилась с той, которую разлила предыдущая, и она вся вспыхнула. Алексею показалось, что он видит как корчится в пламени объективы и антенны дрона. И в тот же самый момент он почувствовал, как силы покинули его, и лопнул тот стакан, которым он огораживался от мира. Его мысли вырвались из кокона, и он стал уязвим для окружающего мира. Однако аппарат, похоже, слишком сильно пострадал от его последнего броска и не мог больше поразить его.